глава тринадцать святилище было ему незнакомо из полумрака в отблесках светильников выступали странные фантасмагорические сцены сюжеты которых никак не удавалось ухватить света не хватало чтобы прочесть знаки пространство казалось размытым возможно из за растекающегося в воздухе дыма благовоний колонны у алтаря были выточены из темного красноватого гранита с черными прожилками. насколько он мог судить сам алтарь был вырезан из того же камня статую в наосе загораживала фигура жреца он был облачен в схенте и чешуйчатый панцирь а голову его венчала ритуальная маска шлем его руки вместо браслетов были украшены золотистыми наручами а на ногах поблескивали поножа в одной руке он сжимал хопеш в другой ритуальный жезоу Павах смотрел в спину жреца, страх, который отступил перед силой верховного жреца Джетти в тот день, когда Таеху освобождал сознание Паваха от заклятия колдуна, вернулся к нему, захлестнул с новой силой так, что стало больно дышать. Бывший телохранитель хватал ртом воздух, чувствуя разливавшийся по светилищу запах благовоний, почти ощущая их вкус на губах, тяжелый, пряный, незнакомый. Его мышцы и кости крутило от боли, хотя его раны исцелились и таиху уже очистили его тело от яда. когда жрец положил хопеш и жезл на алтарь и начал медленно разворачиваться к нему. поваху захотелось избежать, но ноги его точно вросли в плиты пола. он хотел отвести взгляд, но вместо этого смотрел распахнув глаза как движется высокая статная фигура маска шлем скрывала лицо жреца. Видна была лишь его нижняя часть, словно резцом скульптора высеченная челюсть, резко очерченные губы. Эти губы изогнулись в усмешке, и жрец протянул ему навстречу открытой ладони. «Я должен благодарить тебя, Павах из рода Мерха», — произнес глубокий голос, знакомый и незнакомый одновременно. «Если бы не ты, разве стало бы это возможным?» жрец обвел руками светилище и поваху показалось что светильники вспыхнули ярче неотрывно он смотрел на маску шлем выполненную в виде головы пустынного чудовища казалось в прорезях глаз сверкнули алые огни а потом жрец опустил голову и неспешно снял шлем его черные волосы рассыпались по плечам без маски формы рогов жреца стало хорошо узнаваемо сомнений быть не могло и когда жрец посмотрел на паваха Крик замер в горле бывшего стража. Хефер и Мхед взирал на него глазами цвета красного золота, и в них плескалось первородное пламя. Лицо его было исполнено мрачного торжества, и ни тени былой мягкости не осталось в нем. Павах услышал чью-то легкую поступь, но был не в силах отвести взгляд от своего бывшего друга и господина, чужого, ужасающего, ослепительно прекрасного в своей затаившейся ярости. лишь краем глаза он видел что из теней святилища к ним подступали огнегриыеша точно следуя безмолвному зову и теперь когда жрец чуть переместился страж видел чья статуя стояла в наосе хефер протянул к нему руку и повах невольно отступил на шаг царевич тихо рассмеялся и покачал головой и те ведь все равно было некуда смотри на меня запомни меня таким я творение твоего выбора разве нет не в силах выдержать этот взгляд пронизывающий до самой сути повах развернулся и бросился бежать как в тот день когда колесницу уносила их с мэдджином прочь с места побоища ша устремились за ним клацая челюстями но еще страшнее был голос гремевший под сводами странного и страшного храма ты еще послужишь мне павах из рода мерха «Твой долг передо мной не исполнен». Павах проснулся от собственного крика. Сердце его бешено колотилось, точно пыталось выпрыгнуть из оков грудной клетки. Тело трясло, как в лихорадке, бросая то в жар, то в холод. Воин испуганно огляделся. Но вокруг была хорошо знакомая ему комната в обители Таэхо, а не багровое святилище. В ночных тенях не таились ни ша, ни призраки, кроме разве что тех, что обретались в его сознании. головх поднялся неверным шагом приблизился к окну и отодвинул занавеся вдыхая чистый напоенный ароматами плодовых деревьев воздух от боли в мышцах и костях оста только тень воспоминаний но на губах он до сих пор чувствовал привкус благовоний ветерок приятно холодил его покрывшуюся испарренной кожу взгляд бывшего стража скользнул по знакомым очертаниям светлых стен обителя и храма владычицы таинств к которому примыкало отведенное ему жилище. Это зрелище успокаивало. Он был в плену, но и под защитой. Древняя матерь демонов Ирэмэя обитала здесь. Несправедливость не могла свершиться под ее всепроникающим взором. Но разве возмездие, уготованное ему, было несправедливым? Павах сглотнул и посмотрел на свои руки, не в силах унять дрожь в пальцах. Что означал сон? За все это время Хефер ни разу не снился ему так явственно. только в смутных кошмарах иногда терзавших его разум почему же теперь наследниквайессира приснился ему да еще в виде жреца владыки первородного огня повах хотел обсудить это с кем-нибудь да только поговорить было не с кем здесь в обителя никто не разговаривал с ним сверх необходимого а его здоровье заботились как и обещал верховный жрец искусные целители таэху очищали его тело от яда залечивали невидимые ожоги странные невозможные магии восстанавливали силу его плоти, насколько было возможно, чтобы не повредить связь между ним и заблудшей душой наследника трона. Ему не отказывали в еде и в простых нуждах, не запрещали передвигаться по обители, но при этом он пребывал в своего рода изолированности, отверженный, неприкасаемый. Жрецы, послушники и даже паломники избегали смотреть на него, точно его и не существовало. паах был полностью предоставлен своим мыслям и своей совести и единственный взгляд везде неотступно наблюдал за ним взор древней хачий ауситаар этот взгляд раз за разом переворачивал его разум и саму душу обращался к его страхам и к его чувству долга но сейчас повах был только рад и благодарен древней богини за ее силу и защиту раздался деликатный но настойчивый стуг в дверь даже этот простой звук заставил воина подскочить от неожиданности должно быть его крик разбудил кого то и встревожил настолько чтобы пренебречь традиционным необщением с бывшим телохранителем быстро обернув бедра с хентия повах поспешил к двери на пороге стоял с себни его неизменный целитель живущий в этом же крыле неподалеку за спиной жреца в коридоре страж увидел еще чьи то фигуры но кто бы то ни были они уже расходились Наверное, еще никогда Павах не был так рад видеть кого-то из Таэхо, хотя лицо целителя выражало лишь вежливое участие и ничего больше. «Что произошло?» — спросил Сэбни, проходя в комнату. «Позволь, я смотрю тебя». «Я в порядке», — заверил его Павах, радуясь возможности перемолвиться с кем-то словом. По крайней мере, в ходе осмотров и лечения с ним хоть о чем-то говорили. Сэбни прищурился, и его холодные синие глаза подернулись дымкой, как всегда, когда он всматривался вглубь своим взором целителя. Он приблизился к воину и коснулся его висков своими сухими пальцами. Потом нащупал пульс, внимательно осмотрел тело. «Физически твое состояние не ухудшилось?» Вынес, наконец, вердикт целитель. Что же до остального мне могло показаться? «Что?» — переспросил Павах, не очень надеясь услышать ответ. «Доброй ночи». Только я ответил вполне ожидаемо Себни. и направился к двери постой окликнул его страж разговор был ему необходим чтобы не сойти с ума от непониманияповахх просто не мог остаться один это было выше его сил сейчас он приходил в мои сны себ немедленно развернулся и это напомнило паваху то как хефер во сне повернулся от алтаря он сморгнул сбрасывая на водение нет перед ним стоял все тот же жрец стаехо «Маг, что пытал тебя?» «Нет». Павах покачал головой, подавив вздох облегчения от того, что жрец передумал уходить. «Мой господин». Он не сумел назвать Хефера по имени, боясь привлечь внимание призрака, хотя не раз вспоминал его в молитвах, умоляя богов упокоить его метущуюся потерянную душу. «Это важно», — проговорил Себни, глядя на Паваха внимательно, пристально. «Ты расскажешь мне?» Воин кивнул, садясь на свое лужи, и постарался воспроизвести в памяти детали сна. «Это был он, и вместе с тем нет. Я не знаю, что это было за место. Храм, не похожий на те, в которых мне доводилось бывать. Хотя определенно ремейский. Сможешь описать?» Павах подробно описал, что помнил. Алтарь, колонны, узоры на стенах. По мере того, как воин мысленно возвращался в то место, пусть это и было всего лишь воспоминанием в нем отчетливо просыпались больи и ужас испытанные там лицо с сыбни не изменилось но в глазах проскользнула тень удивления в моем сне он был жрецом владыки каэммет проговорил страж унимая внутреннюю дрожь он сказал что я сделал его таким им кажется он был рад этому но ведь это невозможно я не умею толковать сны возможно ты поймешь лучше меня сыб незадумчиво потер висок явно озадаченный рассказаом паваха воин пересказал ему диалог настолько точно насколько помнил это было несложно каждое слово призраках эфе раззвенело в его разуме стучало в висках вместе с пульсом нужно рассказать верховному жрецу наконец произнес таэху я целитель и моих навыков проведения недостаточно чтобы вникнуть в смысл твоего сна могу сказать лишь что учитывая вашу связь такой сон не пустой я знаю вздохнул повах он был таким живым и совершенно не таким каким я помню его с себни ничего не ответил он не осуждал но и не сочувствовал тем не менее воин был благодарен ему просто за возможность выговориться что ж по крайней мере угрозы твоему состоянию я не вижу сказал жрец «Доброй ночи. Если Верховный Жрец умеет объяснить, ты расскажешь мне?» — попросил Павах. Сэб не поколебался, но всё же кивнул. «Пожалуй, ты имеешь право знать. Возможно, это добавит тебе уверенности в том, что правильно». «И всё же, что тебе показалось?» — настойчиво спросил Павах уже в спину целителя. «Что ты увидел?» «Ваша связь крепнет». С этими словами жрец вышел и притворил за собой дверь. Бывший телохранитель снова остался в удушающем одиночестве. Он знал, что сегодня уже не сумеет уснуть, и потому решился на то, на что не мог отважиться все это время. Он отправился в храм, чтобы помолиться о Оситаар, как умел.